Убийство. Это был самый примитивный из доступных вариантов поиска ног, своему изумлению Лизбет сразу получила неплохой результат. Первая же ссылка указывала на программу передач ТВ "Wermland" из Карлсстада, которая представляла отрывок из сериала "Wermlandские убийства", демонстрировавшегося в 1999 году. Потом она обнаружила короткую аннотацию в газете Vermlands Volksblatt, в которой говорилось следующее: В сериале Вермландские убийства очередь дошла до Магды Лувисы Шоберк из Ранмутреска. Жертвы жуткого загадочного преступления, которое несколько десятилетий назад занимало умы полиции Карлстада.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 была еще точно жива в десять часов, когда к ней заходила соседка. Никто ничего не видел и не слышал. Их хутор располагался примерно в четырехстах метрах от ближайших соседей. Перестав считать мужа главным подозреваемым, полицейские, проводившие расследование, сосредоточили внимание на племяннике убитой юноше двадцати одного года от роду. Тот неоднократно вступал в конфликт с правосудием. Очень нуждался в деньгах.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 И согласно многим высказываниям, имевших репутацию странного, зачем мужчине, который считался гомосексуалистом, было совершать половую насилия над женщиной, никто вопросом не задавался. Но ни одна из этих версий так и не способствовала задержанию кого-либо или внесению обвинительного приговора. Лизбет Салндерс отшла связь со списком из телефонной книжки Харет Вангер несомненный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 в девятом году убийством Магды Лурисы в 1960 и исчезновением Харрет Вангер в 1966. -м. И откуда же в таком случае Харрет Вангер могла об этих делах узнать? В компании Бурмана Михаил совершил субботнюю прогулку по норищу, но результат оказался неутешительным. До обеда они посетили пятерых бывших работников фабрики, которые жили относительно неподалёку. Трое в центре городка, а двое на окраине в Сёрбюн. Все угощали гостей кофе, изучали фотографии и мотали головами. После лёгкого обеда дома у Бурмоновых они взяли машину, чтобы нанести визиты на более далёком расстоянии и посетили четыре селения в окрестностях Нурщё. Где жили бывшие работники деревообделочной фабрики, в каждом из домов хозяева тепло приветствовали Бурмана, но помочь не чем не могли. Микаэль уже начал отчаиваться и думать, что вся поездка в Нурщё оказалась напрасной, и этот след ведёт в тупик. Около 4 часов Бурман привёз Микаэля в окрестности селения Нурщёваллем, расположенного к северу от Нурщё.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 Рассмотрение выглядело так, будто сошла с рекламной картинки сельской местности Вестерботтена. Она состояла примерно из двадцати домов, выстроившихся довольно компактным полукругом вдоль оконечности озера. В центре деревни находилась развилка с одним указателем на Хемменген, 11 км, и другим на Бастутреск, 17 км. Возле развилки имелся маленький мост через речку.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 приглашавший посетить чбо, что расшифровалось как чемпионат Брюсселя по украшению автомобилей. Украшение автомобилей, явно бывшее популярным зимним развлечением, заключалось в том, что транспортные средства портели, гоняя по скованному льдом озеру. Микаэль задумчиво оглядел афишу. Прождав до 10 вечера, он отчаялся и поехал обратно в норщу, где съел поздний ужин и улёгся в постель дочитывать детектив "Вел Макдермит". Развязка книги оказалась жуткой. Около 10 часов вечера Лизбет Салндер прибавила к списку Харрет Вангер ещё одно имя. Сделала она это с большими сомнениями, и после многочасового обдумывания Лизбет нашла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 Однако, когда мы имелись имена и фотографии нескольких жертв широко известных преступлений, в частности, Сольвейк из Нортлея, Аниты из Норчёпинга, Маргаретты из Хельсингбурга и ряд других случаев. Самыми старыми из включённых в обзор были убийства шестидесятых годов, и ни одно из них не сочеталось с данными перечня, полученного ею от Микаэля.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 Через 2 дня её обнаружили за старым контейнером на заброшенном промышленном участке. Её износило, и с особой жестокостью надругались над телом. Убийство ли привлекло большое внимание. Газета всё лето из номера в номер давала о нём материалы, но убийцу так и не нашли. Имя Лев в списке харед Вангер не значилось. И убийство не соответствовало ни одной из выбранных ею библейских цитат. Вместе с тем, в нём присутствовало одно настолько странное обстоятельство, что чуткий приборчик в главе Лизбет немедленно на него отреагировал. Примерно в 10 метрах от тела Леа был обнаружен цветочный горшок. А внутри его голубь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 Элизабет Саллендер отнюдь не принадлежала к усердным читателям Библии и даже её не имела, но этим вечером она сходила в ближайшую церковь и, приложив извечные усилия, сумела одолжить нужный источник. Усевшись на скамейку в парке перед церковью, она стала читать третью книгу Масиееву и, добравшись до главы 12, стиха 8, приподняла брови. Речь в двенадцатой главе шла об очищении роженицы если же она не в состоянии принести агнца то пусть возьмёт двух горлиц или двух молодых голубей одного во всесожжение а другого в жертву за грех и очистит её священник и она будет чиста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 Обделочную фабрику Норщу нашел Бурмана, который, в свою очередь, вывел его на Хеннинга Форсмана из Норщу-Валлен. Вероятно, для ваших странных поисков имеются веские причины. Да. Девушку, которая стоит на фотографии впереди вас, наискосок, звали Харретт.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 лезернула из коробкой, в которой у неё были собраны альбомы с множеством фотографий. Некоторое время она искала нужное. В хеде стади она сделала всего три снимка. Один был нечётким и показывал главную улицу, на втором оказался её тогдашний муж. Третий запечатлел клоунов в праздничном шествии.